Глава сороковая. Научные теории. Нет, простите. Мужчина средних лет в халате оторвался от микроскопа и поглядел на Олега с чуть виноватым видом. Это просто обычная вода. Никаких свойств или крупиц магии я не нашел. Просто обычная? Черт. Да это же вода из иного мира. Олег глядел на ведро со злостью и досадой остаточные следы?» – предположил он. «Может, сейчас магии нет, но она была и...» «Увы, это просто вода, просто в ведре!» – ученый пожал плечами. «В ней должны быть как минимум микроорганизмы из другого мира!» Олег чувствовал, что еще немного, и он сорвется на ни в чем не повинного сотрудника научного отдела свершения. «О!» – тот слегка улыбнулся. «Вот уж это точно плохая улика». «В каком смысле?» – не понял Олег. «В прямом, господин Некромант. Первые врата открылись около двух десятков лет назад», – пояснил ученый. «Все обратили внимание на больших монстров, которые вырвались оттуда, но почти никто не заметил монстров крошечных». «Хотите сказать что?» – Олег начал улавливать мысли. «Да». Земные микроорганизмы и микроорганизмы из миллионов иных миров давным-давно перемешались вместе. В такую кашу, которую сейчас уже не разберет на составляющий ни один микробиолог. Ученый присел на компьютерное кресло. По счастью, то ли при выходе из врата они стерилизуются, то ли среди них по случайности до сих пор не оказалось ни одного смертельного патогена. «Так или иначе, пока мы в безопасности. Но это...» Он указал на ведро. «Просто вода и ничего больше. Еще раз извините». Да уж. Наверное, он сам в душе гадает. С чего этот некромант с таким пылом заставил его изучать литр мутной прибрежной воды, налитое в ржавеющее советское ведро? Что ж, теперь эту жижу только вылить и забыть о ней, как о неудачном варианте. «Погодите-ка. Вот если бы Влад был здесь, он бы заметил это сразу, а не через десять секунд». «Постойте!» – Олег ощурился, глядя на ученого. «Вы сказали, микроорганизмы стерилизуются, проходя через врата?» Но это одна из теорий. Никто точно не знает», – пожал плечами специалист. Но да, существует гипотеза, что некие неизвестные нам законы реальности охраняют наш мир от угроз, чья разрушительность, как бы сказать точнее, слишком велика». «Больше, чем у обычной группы монстров?» Олег продолжал глядеть на него. «Да, определенно. Возможно, именно эти же законы позволили людям нашего мира пробуждаться». Ученый, наконец-то перейдя от воды к понятной и интересной ему теме, заговорил быстро и увлеченно. «Это как бы защитная реакция организма. Только вместо организма в данном случае наш собственный мир. Мы, люди, защитники. Появились новые, невиданные раньше угрозы, и законы мира дали нам силы им противостоять. Но если угроза слишком велика, например, некий смертельный патоген, который, проникнув в наш мир, будет в состоянии выкосить 90% всей жизни на планете, то эти же законы попросту не пропускают его, изменяя его свойства до безопасных. Ну, одно было понятно сразу. Имя сим законом природы – Арлен Майер. Именно она следит за тем, чтобы ее рыбное место не стало безлюдной пустошью раньше времени до того, как исчерпает всю свою полезность. Осознанно она это делает или машинально. Суть именно в этом. Вопрос в том, это ли случилось и с магической водой. Арлен просто не пустила силу, что мощнее установленного через врата, не так ли? А что произойдет, если наружу попытается выйти и гроссмейстер? Знает ли Арлин о вратах? Или точнее, помнит ли о них сейчас? или давно забыла. «И хотя это пока только гипотеза», продолжал тем временем тип в белом халате, «за нее говорят очень многие вещи, например, то, что известны врата, нахождение в которых вело к болезням и даже смертям искателей». «Это уж точно не сенсация», — ответил Олег. «Я не о монстрах», — ученый возмущенно глянул на него. Кажется, насмешка над наукой для него была сродни кощунству. Я о патогенах. Есть примеры того, как люди внутри обнаруживали у себя симптомы тяжелых болезней, как известных нам, так и нет. И вот любопытнейший факт, господин Некромант. Те из них, кому удавалось выбраться наружу живыми, останавливали рост болезни. Словно эти патогены в них прекращали быть смертельными, как только они пересекали границу миров, — подсказал Олег. — Да, именно так. Конечно, они сталкивались с последствиями тех изменений, которые уже успели произойти, но новые не возникали. И даже тела погибших были стерильны в этом смысле. — А если я хочу изучить нечто подобное? — Олег наклонил голову. — Это значит, что мне придется изучать его прямо там, во вратах? «Внутри?» «Да», — кивнул ученый. «Разумеется, при условии, что вы пронесете внутрь все необходимое оборудование. Или это теоретический вопрос?» «Как сказать?» — поморщился Олег. «В этой воде присутствовало кое-что. Когда я ее набрал, нечто магическое и очень мощное, что, как вы сами только что констатировали, бесследно пропало». «Но это же не имеет отношения к микроэлементам!» – расширил глаза ученый. «Или вы хотите сказать...» «Я ничего не хочу сказать!» – хмыкнул Олег. «Я пробую экспериментирую. Спасибо за лекцию!» С этими словами он обратился призракам и покинул помещение, оставив ученого в белом халате растерянно оглядываться по сторонам. «Итак...» Если он все понял верно, то задача проста. Открыть дверь, выпустить гроссмейстера, прикончить его. Искатель лишится всех своих временных сил, почти наверняка. Олег был уверен в этом до такой степени, что мог себе позволить рискнуть. Но вот загвоздка. Ареста Фигусарова уже наверняка ознакомились с видео. Они в курсе того, что таится там во вратах. Что они предпримут по этому поводу? Как минимум, выставят надежную охрану, и это разумно. Как максимум, залезут внутрь, откроют дверь или, наоборот, зальют старый бункер бетоном? Решение одно – пойти и посмотреть. Вероятнее всего, они его засекут. Приборы, позволяющие это, они научились делать легко, почти играючи. Главное, просто знать, что искать. Но плевать. Он либо проиграет, либо... Да и вообще, что они смогут ему предъявить? Ничего. Они ничего не скажут тому, кто смог выжить там, где погибли семеро ССС ранговых. Ариен слегка просчиталась. Может, слухи о нем и пойдут, вот только никто не посмеет заявить ему что-то подобное вслух. Миг... И он на месте, а точнее у входа в бункер. И первое, что бросилось ему в глаза, это восстановленные двери. Значит, они взялись за дело. Ладно, двери его не остановят. Олег пролетел внутрь и тут же увидел, как все вокруг загорается красным. Тревога среагировала на его появление. Но, конечно же, они не могли обойтись без этого. Солдаты, нужно отдать им должное, сбежали сюда в считанные секунды. Все тут же заполнилось людьми с лазерными автоматами, войнами с мечами, магами с заклинаниями на изготовку и так далее. «Некромант!» – заговорил один из магов. «Мы знаем, что ты тут. Мы видим тебя». И действительно, у него на лице был некий прибор, вроде широких очков. Кажется, этот действительно его видел. «Тебе запрещено тут находиться», — продолжал Мак. «Покинь помещение, или мы будем вынуждены...» «Или вы будете вынуждены что?» Олег мрачно поглядел на него, появившись аккурат в самом центре помещения. Все дула, мечи и магические печати тут же направились на него, но он не обращал на это внимания. «Едва ли что-то из того, чем вы владеете, способно мне навредить?» «Не будь так уверен!» Мак заметно нервничал, по его лбу стекал пот, капая прямо на высокотехнологичный прибор. «Я... мы... мы все опустим в ход!» «И что дальше?» Олег глядел на него. «Ты тут главный?» «Ну, я!» «И ты думаешь, руководство погладит тебя по головке, если ты убьешь их ценного союзника?» «Я ничего не думаю!» Отрезал мак, взяв себя в руки. «Я выполняю приказ и буду делать то, что мне сказали. Это секретный объект. Тебе не положено даже знать о нем». «Вообще-то твое начальство узнало о нем от меня», – заметил Олег. «Это уже не мое дело. С ними и договаривайся». Олег постоял, прикидывая возможности и планы. Пожалуй, он мог бы разделаться с ними, особенно теперь поглотив все семь душ своих товарищей по команде, но вот хотел ли он этого? Пожалуй, нет. Это лишние сложности, это необходимость постоянно оглядываться, ожидая прибытия новых искателей, и в конце концов, это не то, за что он цеплялся все то время с самого первого своего рейда. Он собирался остаться человеком, а не монстром. И у него перед глазами был пример Арлин. Та поддалась ей, и стала змеей ей подстать. Если он начнет убивать людей только за то, что они стали у него на пути, выполняя свой долг, то чем он лучше? Тогда проще сразу прийти и поклониться ей. Нет уж, черта с два, обойдется. Я буду вынужден сообщить начальству. Мак нервничал еще сильнее. «Прекрасно понимая, что перед ним стоит тот, кто ему не по зубам. А может, не по зубам и всей его команде?» «И...» «Хорошо», — махнул рукой Олег. «Валяй. Только прибавь, что я сам скоро к ним зайду и проясню этот момент. Пусть не ищут меня». И снова растворился в воздухе. «Значит, обратно в лагерь?» «Да, но не совсем». Сейчас нельзя заводить с Трюмвератом разговор об этом, о вратах и Гроссмейстере. Арлен еще слишком близко, и нельзя дать ей догадаться, что он делает и чем занимается. Возможно, она уже знает об этом, ведь об этом знает куча людей с ее силами, но зачем рисковать лишний раз? Он подождет, когда она расслабится и прикроет глаза.